Глава 39 девятая. Садись. Придерживаю дверь для бури, ожидая, когда она наконец-то доверится мне и просто сядет в машину. Но Юна стоит на месте и с подозрением смотрит на мою руку, фиксирующую дверь. Что-то не так? Пытаюсь понять, что ее настораживает, и не давить при этом. Последняя неделя полностью перекроила не только мою жизнь, но и меня самого. Мне потребовалось больше шести лет, чтобы осознать, что полагаться я могу только на себя, тем более доверять тех, кто мне дорог. Мне было 13, когда машину моих родителей снес поезд. Потеря оказалась настолько внезапной и всепоглощающей, что я практически не помню первые полгода после аварии. Очнулся уже в семье тренера по единоборствам. Я занимался с ним с третьего класса, и он решил взять на себя ответственность, заполоманного сложного подростка. Не все у нас с ним было гладко, но я уважал Георгия Владленовича. Он был четким мужиком, и жизнь в его картине мира делилась на черное и белое. Согласно его суждениям, существовали уроды, власть имущие и обычные люди, выгрызающие для себя справедливость. И по его понятиям, жить нужно так, чтобы совесть не мучила, и не стыдно было в глаза смотреть другим людям. Поэтому, когда начал выигрывать бои, я стал мишенью для тех самых уродов, готовых платить огромные деньги ради достижения своих целей. И пока я был несовершеннолетним пацаном, тренеру удавалось отбивать меня от сервятников, видевших во мне выгодную инвестицию. Я злился. Считал тренера перестраховщиком, но из уважения к нему не мутил за его спиной. Но стоило стать самостоятельным и вырваться из-под его опеки, Я уехал в мегаполис, решив, что ничего страшного нет в том, чтобы заручиться поддержкой обеспеченных людей. К тому же мне требовались спонсоры. А так как мне, молодому пацану, хотелось красиво жить, то я воспользовался выгодными связями. Сначала мне казалось, что я поймал удачу за хвост. Даже было плевать, что тренер оборвал со мной общение, разочаровавшись. А потом... потом я осознал, во что вляпался потому что это спонсорство оказалось сделкой с дьяволом». «Я не поеду», — говорит тверда буря. «Почему? Стараюсь не раздражаться и проявлять терпение, потому что кроме нее нет у меня никого. И понял я это только теперь, когда сам же все разрушил. Но на этот раз я не сдамся и не позволю никому задурить мне голову. Но для начала надо решить несколько проблем». Месть моим бывшим приятелям — это один из пунктов к свободе. После этого меня ждет задачка посложнее. «Потому что ты не говоришь мне, куда мы едем. Это то, о чем я думаю?» Она поднимает глаза к моему лицу и смотрит так воинственно, что я ощущаю себя полнейшим мудаком от того, что хрупкая девушка вынуждена защищать себя сама и не рассматривает меня как свою защиту. «Нет, этот вопрос будет решен скоро, когда все будет готово». «Тогда зачем?» — осматривает она длинное серебристое платье, в котором выглядит как богиня. «Раньше ты любила наряжаться, и мне хочется порадовать тебя». «Чем? Подставившись самому? Или тебе плевать, что общественность узнает о том, что я жива?» «Никто не узнает. Я не допущу прежних ошибок, не подставлю тебя больше». «А что, если я не хочу?» — смотрит упрямо. «Чего ты боишься, юна?» Понимаю, что ей руководит страх. «Я?» Губы растягиваются в усмешке. «Мне больше нечего бояться. А ты должен опасаться того, что я могу сбежать». «Ты не сбежишь». «Откуда такая уверенность?» «Потому что скоро мы оба будем свободны и сможем начать жизнь с чистого листа». «Хватит лгать!» выкрикивает она. «Сколько себя знаю, ты только и делаешь, что лжешь». «Я никогда намеренно тебя не обманывал». «Более того, я верил в то, что говорил тебе». «Так и сейчас, может, ты веришь, но все пойдет не по плану?» «И ведь я даже злиться не могу на нее за то, что она мне не доверяет. Сам все проебал. И любовь, и верность, и доверие. Но почему же так паршиво от ее слов? Тебе придется мне поверить. В любом случае, сокращаю между нами расстояние и опускаю ладони на тонкую талию». «Давай хотя бы на один вечер представим, что мы просто мужчина и женщина, которые имеют право на удовольствие и радость. Просто позволь мне сделать тебе приятно. Вижу, как быстро бьется венка у нее на шее, и хочется припасть к ней губами. Но тогда мы так и не покинем территорию особняка. А Юноне нужно развеяться. Нужно вспомнить, что она женщина». «Знаешь, Поликратов...» Юна отстраняется от меня и направляется к машине. «Порой мне кажется, что у тебя биполярка. Или есть злобный брат-близнец, потому что нельзя сначала убивать морально женщину, а потом ждать от нее радости». Снова она права. Но я намерен все исправить. Каждую грёбаную несправедливость. И когда все останется позади, я возьму Юнону, и мы поедем к моему тренеру. Я попрошу у него прощения и представлю ему свою женщину. Но для этого я должен завоевать ее снова. Нет его больше. Подцепляю подол ее платья аккуратно поднимая его из земли и запихивая в салон. Злобный брат-близнец никогда тебя не тронет. Откуда такая уверенность? Я умею выводить из себя. Потому что даже у самых отъявленных негодяев есть свои слабости. «Неужели у знаменитого Минотавра они тоже имеются?» «К сожалению. И я смотрю на нее прямо сейчас. Наклоняюсь к ней, проведя пальцем по щеке, а затем выпрямляюсь. Именно поэтому вопрос твоей безопасности для меня на первом месте. Один вечер, Юна, и я докажу, что твоя улыбка для меня самое ценное Закрываю дверь и, обойдя автомобиль, сажусь рядом с бурей предвкушая её реакцию на вечер.